И слушает его в полуха, о половых аппаратах она знает все. Сегодня шестнадцатое ноября, опять и опять все та же слякоть на мостовых, падающий с серого неба то ли дождь, то ли снег. А может быть, это сверхзнание начинает прорастать во мне, превращая меня в нового агосфера? двадцать четвертое. Разговор начался с того, что Агасфер Лукич, сияя как блюдо с красной кровью под яркой люстрой, явился передо мной и с легким поклоном протянул номер журнала в знакомой обложке. Это был последний Astrophysical Journal, и он по крайней мере наполовину был посвящен моим звездным кладбищам. Ган Майер И Секава, независимо друг от друга, приносили извинения за неточности, допущенные ими ранее в их прежних публикациях на эту тему, и на перебой сообщали о наблюдениях, подтверждающих самые разнообразные следствия эффекта, предсказанного доктором Манохиным. Запущенный в начале ноября Эол сделал свое дело. Не чуть не отставая от них, Семён Берюлин, используя данные нашего луча, подтверждал мои кладбище в миллиметровых волнах и теоретически предсказывал, как это будет выглядеть в субмиллиметровых. А Карпентер тут же подтверждал, что в субмиллиметровых всё выглядит именно так. И ещё большая методологическая статья Де прагисе ещё два письма каких-то незнакомых китайцев. Удивительно, но всё это оставило меня совершенно равнодушным, как будто я не имею и никогда не имел ко всему этому никакого отношения, как будто никогда я не мучился угрозами совести, стыдом, ужасом публичного позора, как будто не пошёл в своё время в дикую унизительную и странную службу ради того фактически, чтобы полистать такой вот выпуск Astrophysical Journal или хотя бы Astronomical Letters. Столько раз представлял себе, что буду листать его жадно, впиваясь глазами, упиваясь злорадным облегчением и утоленной гордыней, а теперь вот. Листал его равнодушно, совершенно безразлично и думал более о том, что от пуговицы у меня на манжете оторвалась, ускользнула в рукомойник. И теперь вот придётся идти по такому дождю со снегом ради одной пуговицы в галантерею. И когда я поднял глаза на господ сферу Лукича, то обнаружил, что банкетное сияние в лице его значительно потускнело. Что же это вы, голуба моя, с обидой и упрёком произнёс он и тут же сделал мне выговор. Известно ли мне, сколько и каких усилий пришлось потратить ему, о господи, лукичу, чтобы подвигнуть известное лицо на выполнение этого моего научного исследовательского каприза? Известно ли мне, какого неестественного напряжения стоило известному лицу сначала понять поставленную задачу, а потом разобраться во всех деталях этой моей совершенно чуждой и неинтересной ему механики. Сколько упрёков было обрушено, сколько досады было вымещено, вообще сколько времени было потрачено драгоценного, невосполнимого времени известному лицу. и наконец, известно ли мне, как близко, на какой последний волосок пришлось подойти известному лицу к той границе, за которой начинается абсолютное небытие и всё для чего? Для того только, чтобы овеществить, сделать реальностью замысловатый бред, излившийся с кончика шкадливого пера капризного избалованного теоретика. Большей частью Всё это было мне неизвестно, поскольку ни во что это меня не посвящали, так что я оставался вполне равнодушен.